Поверх кафтана надет был в накидку шелковый легкий опошень золотистого цвета, застегнутый на груди двойною алмазную запонкой. Голову князя покрывала белая парчевая мурмалка с гибким алмазным пером, которое качалось от каждого движения, играя солнечными лучами. Черные кудри, Афанасия Ивановича. Выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой короткой и кудрявой. Лёский ус образовывал над верхней губой не чёрную полосу, но лишь тёмную тень. Стан Вяземского был высок и строен, вид молод и весел. Согласно роскошному обычаю того времени, Пешие конюхи вели за ним под узцы шесть верховых коней в полном убранстве. Из них один был вороной, один буланный, один железно-серый, а три совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья. На хребтах их пестрели звериные кожи Или порчёвые ципраки и челдары, усаженные дорогими камнями, и все шестеро звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами. При появлении дружины Андреевича, Вяземский и все опричники сошли с коней. Морозов с золотым блюдом Медленно шел к ним навстречу, А за ним шли знакомцы-держальники И холопи боярские. «Князь!» — сказал Морозов. «Ты послан ко мне от государя! Спешу встретить с хлебом солью тебя и твоих!» И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона. Боярин, ответил Вяземский. Великий государь велял тебе сказать свой царский указ. Боярин дружина. Царь и великий князь Иван Васильевич Всея Руси слагает с тебя гнев свой. Снимает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих винностях, и быть тебе боярину дружине попрежнему в его великого государя милости и служить тебе и на предки великому государю и писаться твоей чести «По-прежнему ж!» Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, Другую погладил бороду, приосанился И, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа. При начале речи Морозов опустился на колени. «Теперь...» Держальники подняли его под руки. Он был бледен. Да благословит же святая Троица и московские чудотворцы нашего великого государя, произнёс он дрожащим голосом. Да продлит пресшедрый и премилостивый Бог Вещот тут царские дни его. Не тебя ожидал я, князь. Но ты послан ко мне от государя. Войди в дом мой. Войдите, господа опричники. Прошу вашей милости. А я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать. До поздней ночи. Опричники вошли. Морозов подозвал холопа. Садись на коня. Скачи к князю Серебряному. Отвези ему поклон и скажи, Что прошу отпраздновать сегодняшний день. Царь, где пожаловал меня милостью великою, Изволил где снять с меня свою опалу? Отдав это приказание, И проводив все не гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь. Перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопы. В доме остался лишь дворецкий, да сколько нужно было людей для прислуги опричником. Подали разные закуски и наливки, Но обед был ещё впереди. Скорее приехал серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами. Ибо в тогдашнее время ездить бояриню в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухой чести. Стол уже был накрыт в большой избе. Слуги стояли по местам, все ожидали хозяина. Дружина Андреевич Отслушав молебен, вошел в добром платье в парчевом кафтане С собольей и шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, Борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, И все сели за стол. Зачелся почестный пир, Зазвенели кубки и братины, И вместе с ними зазвенел ещё другой звон, несвместимый со звуками весёлого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи. Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом. И боярин придумал наконец средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надёжно. Уже много кубков осушили гости. Пили они про государя и про царицу, и про весь царский дом. Пили про митрополита и про всё русское духовенство. Пили про Вяземского, про Серебренова, И про ласкового хозяина пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил ещё здоровья молодой баярыне. Та вот -то и ожидал Морозов. "Добрые гости, сказал он, не приgoже без хозяйки пить про хозяйку. Сходите" продолжал он, обращаясь к слугам. Сходите за боярыней. Пусть сойдёт поччевать из своих рук дорогих гостей. Ладно, ладно, зашумели гости. Без хозяйки и мёд не сладок. Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя синными девушками. Она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком. Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому малым обычаем в пояс. По мере того, как гости выпивали чарку, Дворецкий истинал. наполнял её снова. Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям. "Дорогие гости", сказал он. "Теперь по старинной русской обыкласти прошу вас, уважили бы вы дом мой, не наложили б охулы на моё хозяйство? Прошу вас, дорогие гости!" Не побрезгали бы вы поцеловать жену мою? Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуй каждому поочерёдно. Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза. Князь, подходи. сказал Морозов Вязинскому. Нет, нет, по обычаю, закричали гости. Пусть хозяин поцелует первой хозяйку. Пусть будет по обычаю, как от предков повелось. Пусть же будет по обычаю, сказал Морозов, и подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, Губы Елены горели как огонь. Как лёд были холодны губы дружины Андреевича.